Нет, скорее бы эта свадьба уже закончилась, честное слово. Следующее утро тоже началось переполоха. Долго искали коробку с Милкиными туфлями. Нашли почему-то на антресолях. Как и зачем она туда попала, никто вопросом не задавался. Не до того было. Может, сама Милка, будучи в сердцах, ее туда и закинула, потому что терпеть не могла мадамской обуви на каблуках и никогда ее не носила. Оно и понятно – Будь ее воля, в кроссовках бы замуж пошла. Только не было у нее воли. Злости и раздражения сколько угодно, а воли не было. Вот если б наоборот... Дом постепенно наполнялся приличествующим событию шумом и гамом. Милкины подружки развели суету в подъезде, готовясь к процедуре выкупа невесты. Приехавшие из деревни родственники сиротливо слонялись из комнаты в комнату. К десяти часам пришла девушка-стилист из модного в городе салона. И Милка покорно уселась на стул, страдальчески вытянув длинную худую шею. И глаза закрыла. То есть гордо отрешилась от всего происходящего. Глянув на нее мельком, Катя усмехнулась раздраженно. Нравится ей этот балаган, что ли? Зачем, спрашивается, день собственной свадьбы превращать в казнь графини Бестужевой? И не графиня-то и вовсе а всего лишь милочка Русанова, дочка всеми уважаемой Анастасии Васильевны Русановой. А то, право слово, смешно. Похоже на фигу в кармане. Нет у тебя своей воли, так хоть злостью не распаляйся. И вообще, что во всем этом плохого-то? Все как надо, все по обычаю». «Катюш, поди-ка сюда», — заглянула в гостиную мама, и Катя нехотя оторвала взгляд от ловких рук парикмахерши, летающих над Милкиными вольными вихрами. Кстати, вихры оказались гораздо покладистее своей хозяйки, с удовольствием вились, тянулись и начесывались, преобразуясь в довольно красивую прическу. «Что, мам?» – забежала она на кухню, с удивлением уставившись на мать, застывшую в странной задумчивости у окна. Странной, потому что в это сумасшедшее утро не было ни у кого времени ни застывать, ни задумываться. «Кать, ты бы за отцом сходила!» «Куда? В гараж, что ли?» «Нет, не в гараж. Я думаю, он около роддома торчит. Совсем голову потерял, идиот старый. Скоро в ЗАГС ехать, а он...» Плечи ее дернулись, как в судороге, голова чуть запрокинулась назад, но первый же вырвавшийся наружу слезный всхлип оказался и последним, потому что был придушен сильным коротким вздохом. «Ладно, чего это я? Не время сейчас слезы лить», обернулась мама с решительным выражением на лице. «Беги, Катюш, приведи его». «А ты уверена, что он там? Ну, то есть, около роддома торчит? Он же вечером рано домой пришел». «Ну да, рано. И спать лег тоже рано. А под утро ему на мобильный позвонили, и он вроде как с ним на кухню пошел, чтобы меня разговором не будить. А я потом уснула так крепко. Просыпаюсь, а его нет». «Ой, Катя, чует мое сердце неладное. Если не придет, что будем людям объяснять?» Куда отец невесты делся? Беги давай, Кать, приведи его. Хорошо, мам, я сбегаю, посмотрю. Только ты не плачь. Да не плачу я. Да слез ли мне, господи. За что такой позор на мою голову? Совсем рассудок потерял идиот. Да как он посмел? В день свадьбы дочери. Развернувшись, Катя мигом пролетела в прихожую, сунула ноги в первую попавшуюся на глаза обувку, выскочила за дверь. Бабульки на скамеечке у подъезда уже заняли свои места для просмотра предстоящего действа. А что, действие и впрямь обещало быть завлекательным. Вечно джинсовая вихрастая милка в свадебном прикиде. Когда еще такое увидишь? Первой попавшейся обувкой оказались мамины растоптанные шлепанцы. И бежать вдоль по улице казалось не совсем удобно. Да и узкое нарядное платье для быстрого бега было совсем не приспособлено. Прохожие оглядывались... Очень удивлялись, наверное. Бежит, запыхавшись, разряженная девица, а на ногах домашние шлепанцы. И не куда-нибудь бежит, а в род дом. Отца она увидела еще издали. Сидел на скамеечке, согнув спину и уперев локти в колени, как мученик в ожидании смертной казни. Даже голову не повернул, когда Катя, изнемокши от быстрого бега, плюхнулась рядом с ним на скамейку. — Пап, ну ты чего тут? Пора уже в ЗАГС ехать. Пойдем домой, пап. «Катюш, я не могу». «То есть как не можешь? Ты что?» «Я боюсь, доченька. Я уйду, а она там умрет». «Почему умрет? С ней что-то случилось, да?» «Ой, не знаю. Не знаю я. И врачи ничего не говорят. Схватки начались в 4 часа утра, а сейчас уже 10. Что делать-то, Кать? Что делать? А вдруг она умрет?» О, господи, пап! с облегчением выдохнула Катя. Я уже впрямь подумала, что-то страшное случилось. А разве нет? Он, наконец, поднял на Катю глаза безумные от пережитого страха, глаза просящие надежды, а может и жалости к себе. Эту надежду просящему. Катя лишь сглотнула с трудом, не было сейчас в ней никакой жалости хоть убей. Ревность была, а жалости не было. А еще досада была за свою растрепанную в беготне прическу, за расплывшееся по потному лицу макияж, за весь поруганный праздничный вид в общем. И, как ни странно, еще и мучительная обида была. За маму, за Милку. «Пап, у тебя, между прочим, сегодня дочка замуж выходит. Твоя родная кровиночка. Милочкой зовут. Ты не забыл?» Наверное, он все-таки услышал что-то в ее голосе. «Моргнул». Потер небритую щеку ладонью так, будто пощечину получил. Распрямил спину, глянул вполне осмысленно. «Нет, что ты, я не забыл. Ты прости, Кать, просто, понимаешь, такой страх накатил. Сижу, будто себя не помню. С места сдвинуться не могу. Прости». «Да чего там прости? Давай, вставай, пойдем быстрее». «Ничего с твоей Светланой не сделается. Все рожают, и она родит». «Не знаю. Врачи говорят, у нее роды трудные. Не получается у них чего-то. Я боюсь, Кать». «Слушай, пап, а можно тебя спросить? Вот скажи, а когда мама нас милкой рожала, ты так же всю ночь под окнами сидел?» Подняв плечи вверх, он глянул на нее удивленно. И тут же тень озадаченной снисходительности пробежала по его лицу, будто вопрос прозвучал совсем уже несусветной глупостью. Так смотрят родители на малыша, осмелившегося по наивности спросить, откуда дети берутся. «Да я теперь и не помню, Катюш. Нет, кажется, не сидел. А почему ты спросила?» «Да так, просто любопытно стало. Мне мама однажды рассказывала, что у нее тоже роды были трудные. Милку так вообще 18 часов рожала». «Что ты сравниваешь, Кать? Это же мама, она сильная». «Она все может. Я думаю, она бы не захотела, чтобы я около роддома торчал». «Да откуда ты знаешь?» «Ладно, пойдем уже, хватит философствовать. Пойдем быстрее». К дому она тащила его почти волоком. Когда шли по двору мимо бабулик услышала за спиной их возбужденный шепоток. «Глянь, глянь, Валька-то успел уже напиться, что ли?» «Да не, он же не пьющий, Валькт. У Аськи насчет этого не забалуешь». «Глянь, а чего это она в тапочках разгуливает?» «Говорят, Аська ее в институте выучила, а она в тапочках. Мода, что ли, нынче такая?» Мама приняла блудного мужа, можно сказать, с рук на руки. Крепко уцепив за локоть, молча поволокла в ванную. Потом отнесла туда же отцовский выходной костюм с наглаженной рубашкой-гастуком. Опять же, молча. С выражением гневливого презрения на лице. Заглянув в гостиную, Катя ахнула, увидев Милку полностью для свадебного торжества экипированную. И не узнала. Совсем. Действительно, очень уж трудно было узнать в этой хорошенькой куколке прежнюю Милку с ее вихрами и конопушками, с ее всегда чистым, ни одним граммом косметики, не облагороженным лицом и вечным небрежением к дамской гламурной одежке. «Нет, правда, каким чувством стиля надо обладать, чтобы из дикого материала вытянуть столько прелести, из переростка тинейджерки сделать такую конфетку?» «Что, нравится?» — гордо спросила девушка-стилист по имени Марина, с удовольствием наблюдая за Катиной реакцией. «Не то слово!» — только и развела руками Катя. «Милка, да ты же у нас, как оказалось, настоящая золушка, дюймовочка-немфетка!» «Принцесса на горошине!» «И стоило все эти годы такую красоту под джинсой прятать!» «Значит, стоило!» Грустно усмехнулась Милка, оглядывая в зеркале свою тоненькую, сильно затянутую в корсет талию. «Значит, состояние души такое было! Чего я тебе буду объяснять? Сама все знаешь!» «Да ладно, Мил! Сегодня такой день! Ну, улыбнись, пожалуйста! Я так за тебя рада!» Она двинулась было к сестре с объятием, да не успела. Уже слышался из-за двери девчачий восторженный виск. Жених приехал. Вспомнив, что ее собственный вид после вынужденной пробежки оставляет желать лучшего, Катя поркснула в ванную, прильнула лицом к зеркалу, пытаясь перевести в порядок прическу. «Ну, чего ты там застряла?» – заглянула к ней озабочена мама. «Главное, туфли не забудь надеть, а то так и пойдешь в тапочках». Катя оглянулась. Родители стояли рядышком в узком коридорчике плечом к плечу. Нарядный, натужно торжественный. Мама в строгом синем платье с ниткой черного жемчуга на полной короткой шее. Отец в сером костюме, голубой рубашке с галстуком. Уважаемые родители невесты, все честь по чести. Глянешь посторонним глазом, глазам, умиление не напасешься. И уж тем более в это умиление рожающая любовница никак не вписывается. Шум в подъезде уже достиг своего апогея. Наверное, жених таки прорвался через все расставленные для него селки и кордоны. Интересно, какой он, Милкин, жених? Нет, правда, очень уж это забавно вышло, что она его до самого дня свадьбы не видела. Сестра невесты все-таки. Хотя, чего ж тут забавного? Для их семейного волюнтаризма аккурат в самый раз. Потому что нечего лишние дружбы знакомства разводить. Сначала женись, а остальное приложится. Вид жениха поначалу совершенно разочаровал Катю. Маленький, щупленький, как пацан-восьмиклассник, длинные волосы собраны в куцый хвостик на затылке, и пиджак на нем сидит, как на вешалке. Сразу видно, что он такую серьезную одежду терпеть не может, кукожится в ней, как червяк на крючке. И Милкина красота, как только жених встал рядом с ней, потерялась куда-то. Исчезла изюминка той худосочной ломаной прелести, которая так ярко смотрелась бы на фоне жениха более крупного. Ну, да ладно, чего ж теперь? Какого уж Бог послал. Пусть и цыплячьей породы, а все равно жених. Зато как трогательно этот жених сразу за Милкину ладонь ухватился. Видно, что искренне, не на показ. И она также приняла его ладонь с радостью. Даже с несколько судорожной радостью. Сплели оба пальца крепко-накрепко, как перед страшным испытанием. Приглянулись коротко. Однако этот короткий перегляд, как показалось Кате, очень дорогого стоил. Вроде того, ничего, мы же с тобой сильные. Мы все это действо выдержим. Пусть они сколько угодно над нами изгаляются. Так и по лестнице спускались и до машины шли, не разжимая судорожно сплетенных пальцев. И потом в течение всего главного действа тоже. И еще Катя умилила, как они перешептываются все время. Наверное, друг друга подбадривают. И как на лицо за время короткого шепотка вдруг озаряется всполохом яркой улыбки. Вспыхнет и пропадет тут же, будто ее обязательно от посторонних глаз прятать надо. Негоже, мол, нашу обоюдную искренность на всеобщее поругание выставлять. Постепенно Катин глаз к жениху пригляделся. Показалось, что он ничего себе, обаятельный даже. А главное, похоже, у них и впрямь с милкой любовь. А за любовь можно простить и маленький рост, и тщедушность, и даже куцый хвостик на затылке. Только вот фамилия жениховская ей не понравилась. Мышкин. Нехорошей достоевщиной сразу повеяла. Надо же, а жених-то внешним обликом и впрямь на книжнего князя смахивает. Остается надеяться, что с внутренним содержанием дела получше обстоят. Хотя ей это какое до этого содержания дела, Лишь бы оно Милке нравилось. Будет она теперь не Русанова, а Мышкина, значит. Действо, однако, катилось своим чередом и обычаем. В ЗАГСе их выстроили, как полагается, по ранжиру, под свадебный марш Мендельсона загнали всю нарядную Араву на торжественное бракосочетание. Квадратная тетка в бархатном платье оттарабанила свою проникновенную процедурную речь, как стеклянные бусы рассыпала. Под первый законный поцелуй молодых супругов мама опустила слезу, взмахнув невесть откуда появившимся синим платочком, аккурат под цвет платья. Очень трогательно получилось. Глядя на нее, скуксилось было лицом и мать жениха с красивым именем Снежанна, но по-настоящему пустить слезу не решилось, видно. Наверное, платочка подходящего не припасла. Следующим этапом действия был объезд всяких разных достопримечательностей хотя таковых в городе практически не было. Так придуманная для этой процедуры ерунда. Например, молодым следовало взобраться на высокую горку и привязать ленточки к растущей там одинокой сосне. Или навесить замок на перилах моста через реку Егоревку, а потом ключи выбросить в воду. Полагалось еще постоять под вытянутой рукой товарища Ленина на главной городской площади, но на это решались не всякие. Времена не те. А раньше ничего, с удовольствием стояли. Говорят, даже очередь к Ленину в свадебные дни выстраивалась. К назначенному для свадебного застолья времени торжественный кортеж прибыл в кафе. В дверях его застыла с хлебом солью в руках Снежанна и не улыбнулась даже, пока молодые показательно кусали каравай на предмет определения, кто в доме хозяин. «Вообще Снежанна это сразу Кате не понравилось. Слишком уж ледяная была». Лицо, будто белой пылью подернуто, застывшее и не сказать, чтобы надменное, а равнодушное скорее. И муж ее, то бишь Милкин Свекр, тоже на эмоции не расщедрился, стоял рядом, как истукан. Зато мамаша его Свекров Снежанина, рыхлая приземистая старуха, все норовила показать себя хозяйкой положения. Скорее всего, она и была в этой семье хозяйкой, и по всему видно было, что Снежану она не жалует. Бедная Милка, похоже, опять в трудную семью вляпалась. Со своими тараканами до да скелетами в шкафу. Как говорится, из огня да в полыми. А Снежанина Свекровь оказалась и впрямь довольно пронырливой, несмотря на старческую полноту и неуклюжесть. Когда все гости начали усаживаться за свадебный стол, ухитрилась-таки занять местечко рядом с самой почетной гостьей, тетей Нюрой Орловой. И все норовилась с ней задружить, то есть льнула и боком, и скоком, и в глаза заглядывала, приветливо расплывалась в лице, дотянулась за понебратски чокнуться рючкой. С другого конца стола Кате видно было, как тетю Нюру раздражает ее искание. Бедная, бедная тетя Нюра. Видать, не суждено ей до конца дней своих обрести искренней, бескорыстной дружбы. Она, кстати, выглядела за этим столом, будто королева в изгнании. Сидела, торжественно выпрямив спину и выкатив вперед упакованный золотистую парчу мощный бюст. А на голове что у нее было? Вообще не описать. Тюрбан парчевый из той же ткани, что и платье, устроенный. И не к невесте с женихом, а именно к этому тюрбану и тянулись поневоле все взгляды, будто он вот-вот должен был рассыпаться золотыми монетами. А уж когда тетя Нюра слово взяла, Такое затишье и омертвение среди присутствующих наступило, что, казалось, слышно было, как шкварчат вдалеке котлеты по-киевски, жарясь на кухонных сковородах. Речь тетя Нюра произнесла короткую, обычные пожелания молодым, про любовь и счастье на долгие годы жизни». Потом, слегка склонившись, вытащила из-под стола объемистый пакет с подарком, и он торжественно поплыл в сторону молодых, передаваемый из рук в руки и вожделенно провожаемые любопытными глазами. Катя лишь вздохнула потихоньку. Если бы они знали, что там в пакете... На маму она старалась вообще в этот момент не смотреть, чтобы не огорчаться ее разочарованием. И без того было понятно, что мама до последней минуты надеялась-таки на появление в руках тети Нюры тарелочки с голубой каемочкой или объемистого конверта на худой случай. Но что делать? Чудо не произошло. Зато Тамада Тамара выдавала настоящие чудеса импровизации, то есть расшевелила гостей не хуже, как если бы это сделал профессиональный диджей, молодой и резвый. Глядя на нее, Катя лишь диву давалась. Откуда в этой далеко не первой, даже не второй молодости даме столько физических сил? Так и пышет вокруг себя жаром неукротимой энергии. Куда ни взглянешь, всюду мелькает ее платье ядовито-зеленого цвета с пятнами испаренной на спине. Фигура здесь, фигура там. Лицо красное от напряжения, волосы слиплись, образовав на голове вместо прически пять веселых кудри цвета фуксии. Даже немножко грустно было наблюдать за ее стараниями. И от чего-то Неловко. А вдруг ее посреди веселой свадьбы Кондратьи хватит от сильных физических перегрузок? А отец вообще исчез потихоньку, как только заиграла музыка, и гости пустились в пляс. Никто особо его отсутствие и не заметил, конечно. Все уже порядочно под шафе были. Катя только по растерянному виду мамы и поняла, что его нет. И тоже отдалась веселью с удовольствием. Давно не танцевала. Последний раз помнится о будучи на институтском выпускном вечере, так отплясывала. Тогда ей казалось, что вся жизнь только начинается и полна перспективами, никоим образом с родным городом Егоревском и работой в детдоме не связанными. Да если бы ей тогда хоть словом намекнули про дедом, восприняла бы за дурацкую шутку. Милка к концу свадебного вечера сделалась совсем бледной. Сидела рядом с женихом, устала рассматривая танцующую толпу, морщилась от проделок тамады Тамары, все норовившей привлечь молодых к участию в смешных конкурсах. Один раз даже легнула под столом пьяного гостя со стороны жениха, пытающегося украсть у нее туфельку. Аккурат под глаз попала. Но гость сильно не обиделся, слишком уж на веселье был. Так и отплясывал потом, с фингалом под глазом. Все смеялись, уж больно им это забавным казалось. В общем и целом, хорошо свадьба прошла. Как и полагается, ни на шаг не отступив от установленных неизвестно кем правил приличия. То есть, как мама того хотела. Молодых отвезли ночевать в дом жениха, как оказалось, тоже по установленному обычаю. Да им уже и все равно было, где ночевать, лишь бы вместе. И вообще, хорошо, что подальше от мамы. А то бы она и здесь вылезла, начала бы учить молодых правилам первой брачной ночи по привычке. Вот бы ужас для жениха был. Дома мать первым делом ухватилась за пакет, подаренный тете Нюрой. Вытряхнула его содержимое на свет Божий, встряхнула, оглядела со всех сторон, потрогала, потом даже понюхала осторожно. «Ну? И что это? Как думаешь?» — повернулась Катя с обиженным, даже несколько оскорбленным выражением на лице. «Это ковер, мам». Устала проговорила Катя с наслаждением, скидывая с ног туфли на высоких каблуках. «Я же тебе говорила». «Вот это? Ковер?» «Нет, это не ковер. Это просто первобытная тряпка какая-то. Пошлая и мещанская. Она что, и впрямь его своими руками вышла?» «Ну да». «Зачем? Не понимаю. Что она хотела этим сказать? Поиздевалась над нами, что ли?» «Нет, что ты!» вступила за тетю Нюру рукати. И не думала даже. Наоборот, она как лучше хотела, чтоб от души. То есть она хотела сказать, что всю свою душу в этот ковер вложила. Душу? Вот в эту тряпицу? Ну да, она так сама выразилась. Все только ее богатство видят. А она? Она просто любви хочет, понимаешь? Она этот ковер две недели вышивала. С утра и до вечера. Это не ковер, это крик души, мам. Хм, mm. все равно, не понимаю. А в ключах от квартиры ее душа никак самовыразиться не могла, к примеру? Она ж не марсианка какая-нибудь. Понимать же должна, что Милке теперь жить негде. Тоже мне душевная нашлась. Какая Милке от этого польза? «Так не в пользу же дело, мам». «Да ладно, молчи уж, защитница. Лучше сестру свою родную пожалей. Где они теперь жить будут, по-твоему?» «А у Стаса что, нельзя?» «У Стаса? А ты его родителей малохольных не разглядела, что ли?» «Почему малохольных? По-моему, они вполне нормальные люди». «Ну да, нормальные. Невооруженным же глазом видно, как там эта старуха заправляет свекровь-снежанина. Явно у них война за территорию влияния идет. Не, Милка там жить не сможет. Хотя и у нас обстановочка для молодых тоже. Не сахар, конечно. Но здесь все-таки для нее дом родной». Как бы ни было, а свои семейные тараканы, они привычные. А чужие? А привыкать? Не, Милка не сможет. Так что придется тебе на диванчике в гостиной ютиться, доченька. Хорошо, мам. Что делать, раз надо? Ага. А коврик этот, Нюскин, себе оставь. Засыпать будешь и любуйся теперь на него. Нет, какова же оказалась жадюга старая. Душа у нее, смотри-ка, любви страждущая. А то, что в мою душу плюнула подарком своим, так это не считается. Ей чего? Она же бездетная. Она же не понимает, как это двоих детей вырастить, да в люди вывести. И все одной, одной. И от мужа никакой помощи нет. Вот где он, этот муж? Не знаешь, кстати, родила она это, как ее. Ее Светланой зовут, мам. Да хоть Пелагей, мне все равно. Я не знаю. Наверное, уже родила. Ой, прости ты меня, Господи. И за что мне наказание с вашим отцом такое? Из ума выжил, обалдел на старости лет. Весь город уже, наверное, знает. И что мне теперь со всем этим делать, а? Как думаешь, как дальше-то жить? Я не знаю, мам. Наверное, его лучше отпустить, если уж так получилось. Что? Вопрос прозвучал и не вопросом, а коротким беспомощным вскриком. Повис в воздухе, как палка над головой. Кате даже пришлось голову в плечи вжать от испуга, будто и впрямь ее собирались ударить. Подняв глаза, Катя осторожно взглянула на мать и в первую секунду не поняла даже, что происходит, потому что в кресле напротив сидела, и не она совсем, другая совсем женщина сидела, с таким потерянным выражением лица, будто его вообще не было. «Дрожащее бледное пятно, а не лицо» по крайней мере, от властной и с детства привычной безапелляционности и следа на нем не осталось. И глаза. Нет, не было у мамы таких глаз, никогда не было. Таких отчаянных, таких слезно-жалких. Таких, как у отца Давича, когда он ей на кухне исповедовался. «Мам!» — только и смогла хрипло произнести Катя, не зная, что сказать. «Мам, ты что?» «Да ладно, не мамкой». Устала произнесла женщина, сидящая напротив и постепенно приобретающая привычные материнские черты. «Чего размамкалась-то?» «Ничего, дочь. Все обоется как-нибудь. Перемелится, мука будет. Пойдем спать. Утро вечера мудренее. Завтра же рано вставать. К сватам надо идти. Я обещала Снежане помочь столы накрыть. Не надо было уж нам второй свадебный день затевать, что ли. И одного бы не хватило». А с другой стороны, не положено один день гулять. Не по-людски как-то. Что, отдала сестру замуж? Голова с похмельюги не болит? Лариса ворвалась в кабинет, как всегда, вихрем. Плюхнулась на стол, вытянув худые ноги в маленьких, почти детского размера ботиночках. Катя моргнула, уставилась на нее удивленно. «Ну, чего смотришь?» «Да нет ничего».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 Помнишь, как в «Берегись автомобиля» герой Андрея Миронова сокрушался, что, мол, жениться надо на сироте, а жена ему за эти слова хрясь по морде? «Да помню, только зря ты так. У тебя ж на лбу не написано». «Написано, Кать. У каждой деддомовки семейное положение на лбу написано. Привычка к женскому одиночеству называется. Ладно, не будем о грустном. А видух-то у тебя сегодня впрямь не ахти. Похоже, опять со обеда домой сбежишь».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 А потом, выставив средний и указательный палец, еще и прошагала ими в сторону двери, помогая энергичными кивками головы. «Погоди, мам!» — зажала Катя телефон в руки и нетерпеливо дернула подбородком вверх, подавшись всем корпусом к Ларисе. «Да иди, говорю!» — зашипела та заговорщицки. Алена сегодня опять весь день не будет. Я тебе говорила, она новым проектом вовсю занимается. Иди, я тебя прикрою. Мать просит»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 Трубка в ее руках всклипнула короткими гудками от боя, И Катя вдруг отчетливо представила, какое у мамы сейчас лицо. Гневная, решительная и одновременно жалкая, будто на нее палкой замахнулись. И не просто так замахнулись, для устрашения, а именно для удара. И скорбная боль неотвратима, и ничем от нее не прикроешься. Разве что гневом, как той же ажурной скатертью на грубой столешнице. Совершенно бесполезным уже гневом.